Иллюминаты в Ватикане Слово «иллюминат» в переводе с латинского означает «озаренный», «просвещенный». А вообще под именем «иллюминаты» в истории известны четыре общества. Появлялись они, соответственно, в 1575 году в Испании, затем в 1623 и 1722 годах во Франции. Но в основном иллюминатами называют членов баварского братства иллюминати, просвещенные, которое было основано в мае 1776 года профессором юриспруденции Ингельштадтского университета в Баварии Адамом Вайсгауптом. По его замыслу члены этого союза должны были бороться с суевериями и невежеством, распространяя знания и нравственность. В начальный период это общество объединяло всего пять человек. Сначала это были или талантливые молодые люди, вне зависимости от сословия, или представители старинных фамилий с большими состояниями, наделенные властью и имеющие вес в высшем свете. А уже в 1777 году глава ордена становится членом масонской ложи Мюнхена. И, вступив в нее, он начинает переманивать интересных ему личностей, Испустя 6 лет общество Иллюминатов насчитывало уже около 300 человек. Они были объединены в 4 отделения в нескольких городах Германии. А еще позже в рядах Иллюминатов числилось примерно 2000 членов. Постепенно представительства ордена стали появляться во многих европейских странах. Это было закрытое общество. А его закрытость была исторически обусловлена. Поскольку иллюминаты являлись врагами Ватикана и подвергались постоянному преследованию. И у Святого Престола были для этого довольно веские основания. Ведь идеологической базой иллюминатов был постулат, что церковь с суевериями и предрассудками, которые она навязывает обществу, является злейшим врагом прогресса. И если ей позволите дальше выдавать мифы за истинные факты, то научный прогресс полностью прекратится и человечество, запутавшись в паутине невежества, будет занято лишь священными войнами. Ведь весь Гаупт был сторонником философского учения деизма, согласно которому Бог, однажды сотворив мир, больше не вмешивается в развитие событий. Поэтому и познать Всевышнего можно лишь одним путем — с помощью разума. И в соответствии с этой концепцией этот союз объединил лучшие умы Средневековой Европы. При этом иллюминаты якобы поклялись отомстить Ватикану за преступление против знания, а также за Галилея и Коперника. Поскольку иллюминаты являлись непримиримыми врагами Ватикана, ранние их члены были изгнаны из Рима и бежали в Баварию, где растворились в среде других изгоев, спасавшихся от преследований католической церкви, мистиков, алхимиков, оккультистов, мусульман Иудеев. Но это они представляли собой угрозу для спокойствия Европы. И в 1784 году братство было официально запрещено баварским правительством, что заставило иллюминатов еще глубже уйти в подполье. Только соблюдение строжайшей секретности могло обеспечить им безопасность. Тем не менее, слухи о воинствующем сообществе интеллектуалов распространялись в академических кругах и в братство начали вступать лучшие ученые Европы. К осуждению учений ордена присоединился и Папа Римский Пий VI, годы жизни 1717-1799. В этот период в княжестве были закрыты храмы, а также проведены обыски. А спустя год членство в общине стало караться смертью, что привело к полному ее распаду в Германии. Оправившись от волн преследования и окрепнув, иллюминаты стали постепенно закрепляться в масонских ложах, используя для этих целей их хорошо налаженные многочисленные связи. И делалось это для распространения своего влияния по всему миру, причем очень тонко и грамотно. Так со временем появился новый, могущественный, глубоко законспирированный и антихристианский, и при этом высокоинтеллектуальный орден иллюминати и постепенно его могущество достигло такого уровня, что Ватикан в конце концов признал его по-настоящему опасной антихристианской организацией. Иллюминаты уверены, что количество символов указывает на могущество организации, а своей эмблемой они выбрали лучезарную дельту, демонстрирующую способность общества проникать в любую структуру и пристально следить за всем тем, что происходит в мире. Долгое время исследователи тайных сообществ были уверены, что иллюминаты прекратили свое существование. Однако некоторые специалисты убеждены, что они не только существуют по сегодняшний день, но и являются могущественным рычагом глобальной политики и экономики. Так иллюминаты вошли в состав британского парламента, американского казначейства, создали крупнейшие банки, учредили университеты, стали попечителями многочисленных научных фондов. Если же говорить конкретно о Ватикане, то многие исследователи полагают, что в течение ряда столетий в его среду внедрялись иллюминаты, и им даже удалось оказать влияние на воззрение некоторых католических иерархов. А для того, чтобы улучшить взаимопонимание между Ватиканом и иллюминатами, известный английский и американский предприниматель и филантроп Джон Маркс Темплтон, учредил премию, присуждаемую за особые достижения в сфере сотрудничества между религией и наукой. Среди лауреатов этой премии были известные ученые физики, генетики, а также мать Тереза. Более того, в 2011 году лауреатом премии стал британский космолог и астрофизик Мартин Джон Рис. Космолог и астрофизик, разрабатывающий некоторые аспекты теории Большого Взрыва, которая по своей сути исключила Бога из процесса сотворения мира. И тогда возникает закономерный вопрос. Не является ли современный Ватикан форпостом иллюминатов?